Пинкертона. 15 сентября Короленко прибыл в Нью-Йорк и был взят под скрытое наружное наблюдение с искным агентством Пинкертона. 16 сентября агентство Пинкертона представило Гензну отчет, в котором писало следующее. Войдя в дом, агент НВ. Встретил женщину лет 47,5 фунтов ростом с бледно-желтым цветом лица, светлыми глазами и седыми волосами, одетую в светлое коленкоровое платье. На вопрос агента, дома ли господин Короленко, женщина осведомилась об имени и роде занятий вошедшего. Агент сказал, что фамилия его Брик, и что он репортер. Тогда женщина сообщила, что господин Короленко очень занят укладкой вещей, так как ночью уезжает, и, и что в шесть часов пополудни за его багажом приедет специальный фургон. Выйдя в соседнюю комнату, женщина через несколько минут вернулась, сказав, что господин Короленко занят и не может принять репортера. Тогда последний заявил, что редакция, приславшая его газеты, крайне заинтересована иметь сведения о господине Короленко и что он последнего не задержит. Женщина снова удалилась и вернулась в сопровождении господина, которого отрекомендовала как господина Короленко. Пожав руку агенту, Короленко сказал на ломанном английском языке что не владеет последним, но говорит по-русски, французски и немного по-немецки, что в 8 часов вечера уезжает на пароходе. Затем он провел посетителя в одной из комнат верхнего этажа, где познакомил его с господином, это был Панкратов, говорившим по-английски, который стал служить им переводчиком. Он переводил вопрос агента на французский язык, на котором господин Короленко давал ответы. Агент спросил Короленко, какое произвели на него впечатления Соединенные Штаты и тому подобное. Короленко отвечал, что интересуется преимущественно искусством, и что, посетив выставку в Чикаго, он более всего восхищался американскими произведениями, что Соединенные Штаты ему очень понравились и тому подобное, но что пока он воздерживается высказывает свои впечатления, которые затем изложит в журнальной статье. Переводчик сообщил при этом агенту, что Короленко известный писатель и пользуется таким же значением, как Бредгард в Америке. Поблагодарив Короленко и другого господина, агент удалился. В последующих отчетах сыскного агентства подтверждался отъезд писателя из Нью-Йорка на французском пароходе Обратно в Россию, через Францию и Австрию. Из секретного донесения консула в Нью-Йорке Ганзена. 20 сентября 1893 года Ганзен в секретном донесении Петрова писал. Не успел я снестись с нашим консулом, как Короленко прибыл в Нью-Йорк. Узнал я об этом в день его приезда, 15 сентября, и сейчас же было установлено за ним наблюдение. Для этого я, конечно, мог воспользоваться только услугами детективов, подлинные донесения которых у всего предлагается. Насколько я мог собрать сведений, никаких особых демонстраций в честь Короленко во все время его пребывания в Америке не было. Но не подлежит сомнению, что он часто виделся с нашими иммигрантами. В разговоре со мной, когда Короленко приходил в генеральное консульство, он сказал, что будто в бытность свою в Америке, он особенно старался изучить быт наших еврейских иммигрантов, как они живут, как устроили свою колонию и так далее. 16 сентября Короленко выехал